ЧАСТЬ ВТОРАЯ Прошли уже Хлебниковский затон. Клязьма, вместе с ней обжитые территории заканчивались. Канал делал резкий разворот к Москве, чтобы войти в город севера. Густой туман снова обволакивал берега, и в нем темнели силуэты давно проржавевших кораблей, что спали здесь на последнем приколе. Покой и кладбищенскую тишину нарушали лишь равномерный плеск весел и похожие на стоны скрип судового такелажа, словно там, в тумане, умирающие корабли предавались воспоминаниям, разочарованно вздыхая и переговариваясь во сне. Лабиринт. Чем бы это ни было, он был живым и хищным. Оставался позади. А им удалось вырваться, уйти без потерь. У нас в дубне туман никогда не сползает так далеко от берега. — сказала Ева. — По-моему, он вообще предпочитает не касаться поверхности воды. — Не стоит туда смотреть. Петропавел накинул на плечи девушки плед, мягко отстраняя ее от борта лодки. С хлебниковского затона действительно потянуло прохладцей. — Там... Сейчас все спокойно, но это не самое обычное место. — Нам, наверное, надо поговорить? — тихо спросила Ева. — к в укрытие. Петропавел серьезно кивнул. «Древние леса на той стороне и накрытый мглой Мертвый город Долгопрудный — не лучшие места для любых обсуждений». «Мертвый город? Подобно нашей Икше?» «Не знаю», — с сомнением отозвался Петропавел. «На канале нет похожих мест». Он посмотрел девушке прямо в глаза. «Но поговорим обязательно». Такие места, как этот мост, никого просто так не отпускают. Теперь дверью в укрытие служила обычная циновка. Видимо, все плохое действительно оставалось позади. Ева чуть наклонилась вперед, и перед тем, как войти внутрь, снова бросила взгляд на затянутый туманом хлебниковский затон. «Я знаю, что там», — вдруг поняла Ева. «Я теперь вообще очень много знаю о Федоре, там ждала смерть». Это случилось там. Он умер. Точнее, должен был умереть. Но им удалось выбраться. Нападение настигло их уже на мосту, и погибла эта девушка, Лия, а он вернулся. И теперь этот мост навсегда связывает нас. Глаза девушки застыли и чуть потемнели. «Знаю, что там. Кая Вест». Проклятый корабль. Там его логово, когда он не слоняется по каналу. — Ева, ну-ка быстро заходи внутрь, — ровно повторил Павел. А ей показалось, что она все отчетливее слышит зовущие ее голоса, шепот, смех, похожий на детский, и где-то очень далеко, почти на грани восприятия, бодрую маршевую музыку. И, возможно, из-за этих торжественных маршей, а может, по какой-то другой причине, она... Внезапно вспомнила о своем несостоявшемся женихе Юрии Новикове. — Это ненадолго. Пройдем долгопрудно, и будешь себе спокойно греться на солнышке. Ева вошла в укрытие, и еще раз на короткое мгновение ее глаза потемнели. — Ты теперь с ними, да, Юрий? — подумала она, не вполне отдавая себе отчет, о чем речь. — Ты теперь с ними, хоть и здорово затаился. Но ты спешишь и уже выдал себя. Вам надо что-то успеть. Хорошо. Но я буду готова.